Серия восьмая. Вокзал разбитых надежд. 17 июля 2027-го. Бам-бам-бам! Вот уже минут пять я ломился в дверь Риты, но никто так и не ответил. Я сейчас полицию вызову. Раздался недовольный голос на лестничной клетке. Обернулся и увидел сердитую старушку. Ее маленькие глазки буравили меня, как ледору прорубают лунки. Простите, мисс, я не хотел вас беспокоить. не хотел бы Не долбил дверь к этой потаскушке!» Воскликнула она. «На кой она тебе сдалась? Вон молодой какой, а все туда же!» «Успокойтесь, я не один из ее любовников». Постарался утихомирить старушку я. Я работаю в кафе. Просто она очень давно не показывалась на работе. Вот оно что!» Вмиг поменяла тон она. Так бы сразу и сказал. «Не знаю я, что с ней. Тишина вот уже неделю. Ни ее, ни мужланов не видно. Плохо!» Произнес я. что Спасибо, говорю. И простите, что побеспокоил. С этими словами начал спускаться по лестнице. За спиной слышалось недовольное кряхтение и бормотание про неретивую молодежь и всяких там шлюх. Я не врал. На работе Рита не появлялась уже восьмой день. Ровно с тех пор, как мы виделись последний раз. В тот вечер, когда я сильно ее обидел. Идиот. Ругался сам на себя, сжимая кулаки. Что ты творишь? Она спасла тебя, бросилась по первому зову, а ты…» Горячий воздух яркое солнце лишь распаляли мою злость на самого себя. Я направлялся к главному вокзалу, откуда шли все транзитные автобусы. Необходимо было узнать, куда ехала Ева, найти ее, разыскать и вымаливать прощение. Чувство вины съедало изнутри, будто гигантский паразит. «Я должен очистить свою совесть, искупить грехи». И какой то после этого мужик?» Усмехнулся внутренний голос. «Распускаешь сопли?» Глубокий вдох. Надо думать. Рационально. Что делать? Вокзал. Сравнить расписание автобусов, а если повезет, то найду тот самый. В любом случае, если узнать маршрут, то вычислить по времени не составит труда. Но что потом? Поехать следом? Оказаться неизвестно где без малейшей зацепки? хватит ли денег? Так, успокойся. Сказал самому себе, «Думай логично и решай проблемы по мере их поступления. В любой момент все может измениться». С этими мыслями и ругательствами не заметил, как оказался в нужном месте. Центральный вокзал Даск-Сити по праву считался одним из самых больших в штате. Потерять здесь ориентацию можно так же легко, как сопливому щеголю на брутальной вечеринке Однако мне удалось не заблудиться, и я вышел прямиком к компьютерному расписанию. Вбив на экране время, когда я увидел автобус, просмотрел все маршруты. После узнал их путь. Нашлась всего парочка тех, что проезжали по шоссе, на котором меня потом сбил грузовик. «Так-так-так», — так. бормотал себе под нос, внимательно смотря на экран. «О как!» В следующую секунду ринулся наружу. Один из тех автобусов как раз принимал пассажиров. И какова же была моя радость, когда именно он оказался тем, в котором сидела Ева. «Да неужели мне повезло?» Мысленно удивился. Но стоило мне развернуться, как боковое зрение зацепило знакомое движение. Именно что знакомое. Отошел чуть-чуть в сторону и увидел девушку. Еву. В окне. Будто все повторялось вновь. Что такое? Подходя ближе, сердце стучало все звонче. Дышать стало тяжело, ведь я понял, как жестоко был обманут. Ева. Моя дорогая Ева. Была лишь голограммой. Рекламой на стекле. недавно введенный в маршрутных компаниях. Видимо, моя девушка снялась в этой компании, и теперь ее лицо будет преследовать меня каждый раз, когда мимо проедет пассажирский транспорт. Вот она поворачивается, как и тогда. Смотрит перед собой, а внизу появляется надпись. «Вместе с нами любая дорога комфортнее». Нет, только и мог выдохнуть я. Выходя с вокзалом, и разум был в полном тумане. Я не знал, что делать и как быть. Последняя надежда, что ее воскресили, как и меня, рухнула, подобно новому дорогому телефону в руках тупой малолетки. Было жутко больно и обидно. Я так надеялся, я так хотел взглянуть в эти кореи глаза. «Да возьми себя в руки, тряпка!» Внутренний голос чуть ли не кричал. «Ты мужик или сопляк? Да, она погибла. Но ее убил психопат. Твоя вина лишь в том, что я слишком много трахался». Закончил мысль слух. Что бы там ни думалось, я был виновен. И это не отпускало меня. Что делать, чтобы избавиться от этого? Эй!» Понурив голову, я не заметил, как налетел на человека, однако голос был мне знаком. «Смотри, куда идешь». Женский голос раздался из-за спины. Видимо, та очень спешила, раз я даже не успел поднять голову и извиниться. Но стоило мне посмотреть и вслед. «Ева!» Не сдержал крика. «Ева, постой!» Я ринулся следом за ней. Девушка обернулась. Это была она. Моя любимая. «Ты?» Однако в ее голосе не чувствовалось того восторга, который испытывал я. И это заставило резко остановиться. Вот уж не думала. Прекрасные глаза метали молнии, а лицо перекосило грима злости. «Какого черта тебе надо?» «Я... искал тебя». Не нашел лучшего ответа. «Искал?» с та. А в морге не смотрел. В последний раз я была именно там. Ева. Что, Ева? Она приблизилась между нами, чувствовалось дьявольское напряжение. Только на этот раз не сексуальное. Что тебе еще надо? Зачем меня искать? Еще раз убить? Но ведь это был не я. Ее злость начала распространяться и на меня. Как бы не был виноват, но не мог позволить говорить со мной в таком тоне. Тут ублюдок заплатил за все. Я лично, да, я знаю. Разбил ему лицо. Девушка наигранно закатила глаза. «Но «Ну что с того? Мне этого стало лучше? Я жила? Или, быть может, ты отмотал время назад и лишь у меня тех наслаждений?» Показала пальцами кавычки. С отрубанием пальцев. «Прошу, перестань». «Я виновен, признаю. Но я хочу все исправить». «Каким же это способом, м?» «Не дерзи мне». Я также повысил голос, но, увидев, что прохожие одираются, тут же сбавил обороты. Меня заживо замуровали в цементе, перед этим переломав все кости. Так что кому как не мне знать, что такое адская боль и смерть?» Она презрительно смотрела на меня. «Какое же ты ничтожество!» Наконец выдавила та. «Из-за твоего неуемного члена погибло столько людей, это говоришь о том, как тебе было больно». не Невырывай мои фразы из контекста. Она злела. Я терпеть не мог, когда мои слова извращают. Я каждый день вспоминаю этих людей, зная их по именам. Знаю жизнь и жалею. Жалею о том, что существуют идиоты вроде меня и Сайлзла. Но я не в силах ничего изменить. Она вновь презрительно взглянула мне в глаза. Знаешь, что самое обидное? Я безумно зла на тебя. И ненавижу за то, что пришлось мне испытать. Но больше всего за дело то, что когда он поднял меня на ноги, то сказал проваливать. Он? Ты знаешь, о ком я? Так это он дал тебе жизнь. Черт возьми, а кто еще? Он поднял меня в морге. там, где куча вонючих трупов и забачий холод. Я была совсем голая, с огромным шрамом на груди. Этот черт говорил мне исчезнуть, лишь потому что я скучный персонаж». «Что за бред?» «Да откуда я знаю?» Казалось, что Ева готова ударить меня. Но в одном он был прав. «Мне надо уехать. Исчезнуть так, чтобы ты никогда меня не нашел». С этими словами она развернулась и направилась к вокзалу. «Постой», — схватил за руку. Но девушка, развернувшись, отвесила мне смачную пощечину. Такое, что зазвенело в ушах от боли и хлопка. «Сука!» Зарыдала она, держась за руку. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» И бросилась прочь. Я бросился следом, но внезапно увидел его. Парень в черном плаще, несмотря на такую жару, стоял на другой стороне дороги. Покачал головой, дав понять, что на этот раз это действительно конец. Его отношений с ней я больше не увижу.